Глава 15. Мы сидели в небольшом помещении ночного клуба, слушали легкую музыку и наблюдали за официантом в черном костюме и крахмальной рубашке с галстуком-бабочкой. Наталья крайне услужливо разломила плитку шоколада и заставляла меня его поглощать, запивая сладким чаем. «Тебе сейчас сладкое нужно есть, а то вновь свалишься от упадка сил» говорила она голосом строгой учительницы, но при этом смотрела на меня заботливо. «Да уж», — наблюдал за нами Алексей, «я, как вас увидел, чуть дар речи не потерял. Пепелище, а рядом две девушки сидят, прямо на земле. У одной на голове повязка. Мне даже страшновато стало. Чуть было не подумал, что война началась. Похоже на кадры из военного фильма». Ладно, самое страшное уже позади. Было бы хуже, если бы это короткое замыкание ночью произошло, когда вы обе крепко спали. Да никакое это не короткое замыкание, не удержалась от соблазна рассказать правду Наталье. Подожгли светки дачу. Вот и все замыкание. Кто? Не имеем понятия. Такого не может быть. Дачи за просто так не поджигают. Что-то у вас за спиной есть. Видимо, Света очень сильно кого-то подставила, а, быть может, обидела, кому-то конкретно перешла дорогу. Не побоюсь повториться, просто так ничего не бывает. «Я ничего у себя за спиной не чувствую», произнесла я холодным голосом. «У меня по этому поводу вообще никаких соображений нет». «А мне кажется, что Света лукавит. Дача просто так, никто не поджигает». Выходят, что поджигают. Алексей взял высокий бокал, в котором плавал фруктовый лед, немного его поболтал, сделал несколько глотков и, достав из кармана визитку, протянул ее мне. Что это? От неожиданности я чуть не уронила визитку на пол, но тут же ее поймала. Моя визитка. Тут все телефоны. Если понадобится помощь, звони. Чем смогу, помогу. А если честно, то я с удовольствием окажу тебе помощь. «А ты кто?» «Тут все написано. Я частный детектив». «Вот те раз!» Взяла у меня визитку Наталья и принялась внимательно ее рассматривать. «И мне тоже визитку дай. Может, и мне помощь потребуется». Алексей улыбнулся и достал для Наташки вторую визитку. Наталья тут же вернула мою. «А ты давно этим занимаешься?» Сразу поинтересовалась она. «Давно». «Надо же!» Никогда не видела живых частных детективов. А каких ты видела? Только мертвых? Да нет, я не это имела в виду. Я слышала про различных частных детективов, но никогда с ними за одним столом не сидела. Да ладно меня возносить, я точно такой же, как и все. И что, за неверными женами следишь? Я занимаюсь любой работой, которая мне интересна. Да у тебя вообще работа интересная? «И ты что, можешь найти отморозков, которые сожгли Светкину дачу?» «Может быть, я этого не отрицаю. А вы видели этих отморозков?» «Мы нет. Дед один видел. По соседству живет. Тогда необходимо с ним побеседовать». «С ним бесполезно беседовать». Тут же влезла я в разговор. «Дед Егор как партизан. Мы первые и последние, кто от деда правду услышал». Это смотря кто за дело возьмется. Внимательно посмотрел на меня Алексей. Так ты ж за любое дело не за бесплатно берешься, рассмеялась Наталья. Господин профессиональный частный детектив, даже страшно подумать, сколько стоят твои услуги. Мои услуги стоят того, поверь мне. А скидки у тебя есть? Какие скидки? Понятное дело, что не сезонные. Я имею в виду по горельцам скидки. Светку ведь теперь можно отнести к категории погорельцев. Девчонки, если помощь действительно нужна, скажите. А о цене договоримся отдельно. А я думала, что ты нам все бесплатно сделаешь. Все-таки такие девушки. За бесплатно, как ты говоришь, только сыр в мышеловке. Наташа, принялась стыдить я подругу. Если человек все будет делать бесплатно, то чем же он будет кормить свою семью? «А у него что, семья есть?» Наташка расстроенно посмотрела в сторону Алексея и спросила. «Леша, ты что, женат?» «Нет», — не задумываясь, ответил тот. «При моей специальности это не очень удобно». «Вот видишь», — облегченно вздохнула Наташка. «Алексей не женат, значит, не перевелись еще на Руси холостые мужики». «Леша, а ты что-то заканчивал?» Я не могла не проявить интерес к сидящему рядом со мной мужчине. Конечно, лицензию частного детектива получить непросто. У меня высшее юридическое образование и опыт работы есть в милиции и в прокуратуре. Надо же. А я и не знала, что для получения лицензии нужно юридическое образование и соответствующая практика. Ну, бывают, конечно, и такие экземпляры, которые профессию купили. И это возможно. В жизни возможно все. Такие горе-детективы занимаются своей деятельностью в погоне за большими заработками и не брезгуют противозаконными действиями. Их объявлениями кишат газеты и интернет. А как отличить хорошего детектива от плохого? Необходимы рекомендации. При этом Алексей достал трубку, как у комиссара Мигре и важно закурил. Вот теперь я вижу, что перед нами настоящий детектив торжественно заявила Наташка. Все дружно рассмеялись, а я почувствовала, что жутко хочу спать. Обеспокоенный моим состоянием, Алексей тут же подхватил меня на руки и, не обращая внимания на глазевших на нас посетителей бара, отнес меня к себе в машину, аккуратно положил на заднее сиденье. Я не помню, как очутилась дома, помню только чьи-то заботливые руки, которые положили меня на кровать в моей спальне, и укрыли пуховым одеялом. «Спокойной ночи и приятных снов!» — услышала я сквозь сон. «Пусть тебя приснятся зайчики!» — откуда-то издалека донесся звонкий Наташкин голос. После этого стало тихо, а затем хлопнула входная дверь. Я осталась в квартире одна и провалилась в крепкий сон. Не знаю, сколько времени я проспала, но когда все же проснулась, увидела, что на улице уже день. Сквозь плотные шторы просачивались лучики солнца. Прислонившись к стене, я вытянула вперед ноги и посмотрела настоящее напротив зеркало. Все события последних дней перемешались у меня в голове, и я осознала, что еще не могу спокойно рассуждать и делать какие-то выводы. Я ощутила потребность пожаловаться кому-то на жизнь и задать вопрос, который возник у меня этим утром и прочно засел в моей голове. Почему так больно жить? Почему? Мне хотелось рассказать о том, как я устала от внутренних страданий, навалившихся на меня в последнее время, от внутренних страхов, которые раздирали душу. Из зеркала напротив на меня смотрела девушка с усталыми, покрасневшими от слез глазами, с черными кругами под ними и припухшими веками. Этим утром я поняла, как я устала жить так, как жила в последнее время. А еще мне жутко не хотелось вставать. Ведь я знала, встав с кровати, я должна буду что-то делать, куда-то звонить, с кем-то беседовать, чего-то бояться и все так же усиленно думать. Вздрогнув от телефонного звонка, я осторожно, словно опасаясь, сняла трубку и услышала на том конце провода, как всегда, через чур возбужденный Наташкин голос. «Светка, ты как?» Только проснулась. Тогда доброго тебе утра, вернее, доброго обеда. Спасибо. А уже обед? Нормальные люди уже пообедали. Не думала, что так много времени. Ты вчера прямо в баре вырубилась. Ты сейчас как себя чувствуешь? Я еще не пойму, с кровати пока не вставала. Ты хоть выспалась? Вроде да. А где Алексей? На работе уже, наверное. Ты вчера в баре уснула, так он тебя в машину на руках отнес. До до твоего дома. Я достала у тебя из кармана ключи от квартиры. Лифт не работал, и он тебя все время на руках нес. Да так осторожно, словно маленького ребенка. Ты что, вообще ничего не помнишь?» «Все словно в тумане», — не сдержавшись, зевнула я. «Мы тебя на постель положили, укрыли одеялом, захлопнули дверь и уехали. А потом?» «Что потом?» «Вы вместе ночевали? Ты его к себе позвала?» «Да нет, что ты!» — в Наташкином голосе появились грустные нотки. «Он довез меня до дома, и все!» «И ты не пригласила его подняться на чашечку бодрящего чая?» — не поверила я Наташке. «Пригласила. А он?» «Он сказал, что мне тоже нужно выспаться, и что у него завтра очень важная и ответственная работа. Проводил меня до двери и, поцеловав руку, уехал домой. Может, он импотент?» Сделала собственное заключение Наталья. «Что?» — прыснула я со смеху. «Что слышала? Разве нормальный мужчина откажется от приглашения девушки зайти в квартиру?» «Нормальный откажется, а в наглую просится на квартиру при первом знакомстве только одни ненормальные. Тебе бы легче было, если бы он остался у тебя ночевать, а утром исчез в неизвестном направлении». «Почему в неизвестном?» «Я бы так не сказала. У меня есть его визитка». «Его визитка ни к чему его не обязывает. А почему ты решила, что он бы мне больше никогда не позвонил?» «Бояться мне больше нечего. Квартира пустая. Все, что можно было украсть, уже украдено. Все ведь ценное подчистую мерзавец Влад вынес». Наталья, все психологи в один голос говорят о том, что нельзя спать с мужчиной после первого знакомства. А после какого спать? После сотого, что ли? Ну, хотя бы немного надо подождать. Может, ты и права, — неожиданно согласилась Наташка. Ты знаешь, а мужик просто с ног сшибательный, сильный, мужественный. Таких мужиков сейчас единицы. За такими, как за каменной стеной. Он закроет себя своей мощной грузью и заставит забыть обо всех жизненных передрягах и трудностях. И работа у него интересная. Быть может, нашим судьбам по пути? Он же тебе сам сказал, что в жизни бывает все. Светка, а может, ему ты понравилась? Может, он потому ко мне не пошел, что глаз на тебя положил? Наташа, не говори ерунды. Встав с кровати, я сунула ноги в мохнатые тапочки и накинула домашний халат. Светка, а я тебе, знаешь, зачем позвонила? Зачем? Я тебя обрадовать хотела. Правда? Я уже не верю, что можно чему-то радоваться. В последнее время все вокруг меня в таких черных тонах, что просто не остается места для радости. И все же я хочу тебя обрадовать. Ну, давай радуй. Безразлично буркнула я и затянула пояс на халате как можно туже. Илья живой. Я звонила в больницу, и мне сказали, что его состояние немного улучшилось. Так что есть подозрение на то, что он будет жить. Ты рада? Еще бы, конечно, рада. Я всегда рада тому, что в ком-то бьется и борется за место под солнцем жизнь. Мы сегодня к нему поедем? Да разве нас в реанимацию пустят? Для нас самое главное отметиться и поставить галочку. Наташа, какая же ты все-таки циничная. Так нельзя. Какая к черту галочка? Как только ему будет легче, обязательно съездим. А пока можно просто звонить и справляться о его здоровье. Я ему сегодня еще на работу позвоню, подниму всех на ноги. На работу? Зачем? Затем, чтобы в больнице знали, что у них не просто человек лежит, а очень даже обеспеченный. Сама знаешь, как в наше время. Не подмажешь, не поедешь. Нужно, чтобы за ним уход хороший был. Пусть сотрудники денег в больницу привезут. Медикаментами, какими нужно его обеспечат. Тебе не нужно объяснять, ты прекрасно знаешь, как нынче в больнице. Без денег отношение одно, а с деньгами совсем другое. Тоже верно, согласилась подруга. Без денег сейчас ведь и шагу не ступишь, особенно если у тебя со здоровьем проблема. И я про то же. Подойдя к балкону и не выпуская трубки из рук, я распахнула плотные шторы и зажмурилась от сильного солнечного света. Сегодня погодка такая замечательная, не могла не порадоваться я. Давно такой чудной погоды не было, а то смог, стоящий в последнее время над Москвой, уже порядком поднадоел. Ой, не говори, меня солнышко тоже обрадовало, и это несмотря на то, что я проснулась в своей голой квартире где уже даже запаха моих обожаемых драгоценностей не осталось. Открыв балконную дверь, я вышла на балкон и... Из горла вырвался пронзительный крик. Я увидела, что от моей машины, стоящей у соседнего дома, остался только обгорелый остов. А затем в голове пронеслись смутные воспоминания. Вой сирен, ночные звонки и настойчивый стук в дверь. А я так и не смогла освободиться от плена своего крепкого сна.